Глава пятая. Всю неделю Алиса со страхом ждала, что к ней придёт полиция и обвинит в причинении вреда этим двоим. Но день сменялся днём, никто не приходил, не искал её, не задавал вопросов, и потихоньку она успокоилась, вспоминая случившееся как страшный сон. И в то же время она понимала, что то, что произошло, это какая-то новая грань её дара, Опасная грань. Девушка не слишком хорошо представляла, что с ней сделают, если узнают о таких способностях, но была достаточно умна, чтобы понимать, что ничего хорошего явно. Простолюдинка, умеющая залезать в головы другим, к тому же способная вдарить по мозгам, есть от чего забеспокоиться даже магам. Мысль о том, что она и сама маг, ее посещала Вот только её способности слишком отличались от всего, что она знала о тех, кого нельзя называть. Ни огонь, ни вода, ни ветер, ни земля, ничто из того, чем в первую очередь были знамениты, по слухам, благородные. «Алиса Сергеевна, можно к вам?» — заглянула в кабинет Полина. «С момента ночного происшествия прошло несколько недель, и девушка уже перестала нервно вздрагивать при каждом резком звуке, почти совсем успокоившись. Поэтому, оторвав взгляд от экрана монитора, она чуть улыбнулась секретарю и кивнула. «Да, Полин, конечно, заходи». Всякой не имеющей отношения к производственному процессу ерундой, как про себя называла это Алиса, директор любила задачивать именно кадры, ну и своего секретаря заодно. А так как на носу был юбилей фирмы, особой интриги в появлении Полины у неё на пороге для девушки не было. Оставалось только узнать, что там взбрело опять шефу в преддверии праздника. В головы сотрудников она пока старалась не лезть, пока до конца не разберётся со своими новыми способностями. Не хотелось нечаянно превратить кого-то в пускающего слюни болванчика. «Ну, что там Павел Петрович придумал? Что-то с корпоративом?» — задала она вопрос, глядя на садящуюся на стул Полину. «От вас ничего не скроешь?» — покачала головой секретарь и, заговорщически подмигнув, шепотом, наклонившись поближе, произнесла. «Лотерея!» «Какая лотерея?» — удивилась Алиса. «Среди сотрудников?» — улыбнулась Полина. Павел Петрович распорядился. Хозяйственники лототрон уже приобрели. Нужно бумажки с табельными номерами подготовить для розыгрыша на корпоративе. «И что за призы хоть?» — кисло поинтересовалась Алиса, заранее представляя, сколько будет мороки со всем этим. «Пока секрет, они с Фендиром что-то обсуждали, мне не слышно было». С некоторым даже расстройством ответила секретарь, однако, слегка приободрившись, добавила. «Но, наверное, что-то хорошее и дорогое, раз Игоря Владимировича подключил». «Ну да, ну да», — скептически протянула Алиса, зная скупую натуру финдира, ревностно относящегося к любым тратам фирмы. Праздновать решили в ресторане «Хорни бьорни Ничего чересчур экзотического, всё близкое к русской кухне, но со скандинавским, так сказать, колоритом. Много рыбы, мяса дичи, привычных овощей. Всё за счёт организации, поэтому желающих набралось около 200 человек, больше половины всех сотрудников компании. Поэтому Алиса сразу уточнила, табельные только тех, кто записался на корпоратив или всего списочного состава компании. — Павел Петрович вроде бы сказал всех, — приложив пальчик к острому подбородку, задумчиво произнесла Полина после недолгой паузы. — А он это сказал до или после беседы с Фендиром? — уточнила Алиса. — До, — уверенно произнесла секретарь. — Значит, спроси еще раз. Начальница кадров откинулась в кресле, чуть соощурившись покрутила в руках ручку. — «А то Игорь Владимирович мог внести коррективы». «И правда», — закивала головой та, — «пожалуй, вы правы». Алиса только хмыкнула. Безменово она изучила весьма хорошо, и хоть глубоко не копала, но модель поведения определить успела. В её представлении новый финдир Аки Лев, должен был биться с директором за каждую лишнюю копейку. Соответственно, и перечень призов для неё рисовался уровня Коробка бумаги, главный приз и набор карандашей — утешительные. «Да, кстати, Алиса Сергеевна, мы с вами сидим за столом руководства», — с гордостью произнесла Полина. Павел Петрович лично распорядился. «А по остальным?» «Тоже», — подтвердила секретарь. «Схему рассадки я у шефа утвердила и всем разослала». Алиса повеселела, но хоть что-то решили без долгих обсуждений. До последнего она ожидала, что будет целое совещание со всеми начальниками отделов, где опять начнется перекидывание взаимными оскорблениями и борьба за лучшие места. В прошлом году творился форменный цирк. Дошло аж до драки между начальником транспортного цеха и начальником строительно-монтажного управления. Понятно, почему директор в этот раз все решил своей властью. «Знаешь», — произнесла она, обращаясь к Полине, «а пойдем-ка вдвоем сходим и сразу по призам узнаем и по участвующим в лотерее». «Давайте», — с готовностью вскочила секретарь, и Алиса, закрыв свою учетку и заперев кабинет, поспешила вслед за ней на седьмой этаж. «Правда, по дороге совсем без эксцессов не обошлось». Не доходя до лестницы, она услышала визгливый голос Геннадьевны, что громко, никого не стесняясь, выражала недовольство. — Почему? Одним всё, а другим ничего? — возмущалась её подчинённая. — Я здесь с самого начала работаю, и меня за стол Аупа, а эту? — Эту к руководству? Где справедливость? Чуть приостановившись, Алиса только покачала головой. Вечно завистливая баба и тут нашла в чем усмотреть ущемление своих прав, и ведь не поленилась, выискала, где она сядет. Захотелось подойти и в грубой форме объяснить, чтобы та не лезла ни в свои вопросы, но Алиса сдержалась. Опускаться тоже до уровня базарной бабы не было никакого желания. Придав лицу независимое выражение, чуть задрав подбородок, Девушка прошла мимо зыркавшей из-под лобья Геннадьевны, демонстративно ту не замечая, невольно поймала буквально с отчащуюся ядом ненависть, больно ярко подчинённой ею фонтанировала и словно шёпот уловила идущую от неё мысль «Сука, тварь! Возомнила о себе! Сдохни, сдохни, сдохни!» Алиса чуть не сбилась с шага. Настолько яростной было это пожелание смерти. а затем, С внезапно вспыхнувшей яростью схватила тянущуюся к ней пульсирующую нитью мысль и пустила по ней ответный импульс словно отвесила виртуальную пощечину ой раздался за спиной жалобный такой несвойственный геннадев голосок быстро обернувшись алиса увидела женщину прислонившуюся к дверному косяку бледную и держащуюся за сердце вам плохо Столикой участия поинтересовалась девушка, с замиранием сердца следя за подчинённой. Лёгкий страх, что она могла перестараться, холодком пробежал по телу. Но Геннадьевна только сглотнула, затем бледно и жалко улыбнулась, проблеяла. — Я, наверное, нехорошо себя чувствую. — Возьмите отгул, — тут же предложила Алиса. мысленно облегчённо вздыхая. чтобы она не испытывала к этой женщине, превратиться в овощ она ей не желала. «Отдохните. Вам нужно больше положительных эмоций». «Да, да, Алиса Сергеевна». Слегка покачиваясь, Геннадьевна скрылась в своём кабинете, а девушка поспешила к лестнице, догоняя Полину, раз за разом прокручивая в голове свои ощущения. Произошло всё спонтанно и совершенно неожиданно, но, по крайней мере, Алиса убедилась, что новая способность никуда не исчезла, и ею можно управлять, дозируя степень воздействия. Безменов был ещё у шефа, когда Полина с Алисой постучали в дверь. — А, проходите, проходите, — радушно произнёс Сазонов. — Мы как раз с Игорем Владимировичем всё обсудили. Усевшись за стол, взяв лист бумаги и ручку, не придумывая, поглядывая на сидевшего напротив с хитрым выражением лица Финдира, осторожно поинтересовалась. «Павел Петрович, у меня вопрос по лотерее». «Задавай», — директор сцепил пальцы на выпирающем животе, добродушно улыбнувшись. «Участвовать в лотерее будут только номера записавшихся на корпоратив?» «Нет». — покачал головой Сазонов. — У нас кто-то по семейным причинам не смог, кто-то болеет. Будет нечестно лишать их возможности выигрыша. Поняла. Кивнула девушка, тут же делая пометку на листе. Снова подняла голову. — А какие призы планируются? — Хо-хо! Директор, не переставая улыбаться, кинул взгляд на Безменова. — Игорь, смотри, как интересуются! «Это секрет?» — подняла бровь Алиса. «От кадров у нас никаких секретов», — ответил безмену Безменов, которому шеф переадресовал взгляд девушки. «И какой будет главный приз? Автомобиль?» — не смогла сдержать иронии та, глядя в глаза мужчине. «Ну, не совсем», — протянул тот, оценивающий, глядя на девушку. «Путешествие на двоих. В Сибирь?» не удержалась от ещё одной шпильки Непридумова, заставив Сазонова изумлённо булькнуть и расхохотаться. отсмеявшись он взглянул на поджавшего губы Финдира и, вытирая выступившие слёзы, произнёс, «Ты смотри, Игорюша, что про тебя народ-то думает, а? В Сибирь!» Сазонов снова хохотнул. «Нет», — слегка недовольно ответил Безменов, — «Вьетнам?» или Таиланд, в пятизвёздочный отель, добавил он на всякий случай с подозрением, глядя на слегка удивлённую девушку. Та и вправду не ожидала такой щедрости, поэтому пару секунд переваривала услышанное. Наконец, снова кивнула, записав. Спросила уже без ерничания. А другие призы? Ноутбук, несколько планшетов, телефоны. «Сертификаты в магазины». «Ну, и от меня лично», — пробасил директор, — «два дня к отпуску». В день фирмы всех женщин директор приказом в обед отпустил домой, чтобы смогли подготовиться к корпоративу, который начинался в 17.00, и Алиса, получив в своё распоряжение несколько свободных часов, тут же побежала к знакомой стелестке. Платье было уже надето, новенькие лакированные туфельки на шпильке лежали в пакете, оставалось только нанести лёгкий макияж и уложить волосы в прическу попышней. Но как не торопилась, всё равно до банкета оставалось совсем ничего, когда непридумывая закончила со всеми приготовлениями. Наспех поблагодарив худощавую, словно подросток, девушку-парикмахера, которая последний час колдовала с её волосами и лицом, Алиса быстро расплатилась за услуги, и выбежала из салона красоты. Пару раз по дороге фыркнула от неуспевшего ещё до конца выветриться резкого запаха лака для укладки волос. Непроизвольно морщила носик. Кое-как втиснув свой автомобильчик на плотно заставленную машинами парковку у ресторана, она посмотрела на большую вывеску с вырезанным из дерева изображением оскаленного медведя при входе и решительно дёрнула за ручку тяжёлую дверь, оказавшись в фойе. Помещение было весьма антуражно оформлено деревянными столбами и балками в нарочито грубоватом стиле. Потолок тоже был обшит потемневшими от времени деревянными досками. У гардероба стояло чучело медведя в полный рост. «Алиса Сергеевна!» — подбежала к ней Полина, одетая в классическое черное обтягивающее платье, которое, Алиса успела оценить, весьма недурственно на ней смотрелось «Давайте быстрее, директор уже здесь!» Скинув пальто в руки по гардеробщику девушка быстрым отточенным движением воткнула ноги в туфли и напоследок, на секунду задержавшись, посмотрелась в зеркало. Чуть поправила пару прядей, поведя подбородком вправо-влево, осталась довольна. Прическа с честью выдержала всю самотоху, да и макияж. Более темное освещение в ресторане не только не убило, но даже более выгодно подчеркнуло, особенно выделив её зелёные глаза. Довольная собой, пошла вслед за Полиной. Зал был огромный, но почти все столики уже были заполнены. Сотрудники фирмы, разодетые кто во что гораст, негромко и пока ещё вполне культурно переговаривались между собой, рождая лёгкие, заполнявший помещение гул, а между рядов неспешно скользили официанты, одетые в тужурки до локтя, и серые, грубого кроя, фартуки. В самом конце зала, в затемнённой зоне, Алиса увидела небольшой столик руководства, в центре которого по-хозяйски расположился Сазонов, а слева и справа от него оба зама, Безменов и Драчёв. Подведя Алису к столику, Полина кивком головы указала ей на место возле Финдира, а сама подсела к Антону Семёновичу. Изучающий взгляд Безменова она заметила ещё на подходе, И стоило ей оказаться возле стола, как он немедленно поднялся с места и отодвинул ее стул, чуть наклонив голову в бок и вежливо улыбнувшись. «Спасибо», — шепнула девушка, тут же усаживаясь на место. «Вы сегодня как никогда обворожительны», — шепнул ей в ответ Финдир. «В нерабочей обстановке он, конечно, преображался». Куда-то девались склочный и вздорный характер, из голоса уходило снобство и пренебрежение, и Безменов из гонористого и, будем честны, весьма говнистого типа становился вполне приятным собеседником. Тут Сазонов поднялся со своего места и звонко постучал вилкой по поднятому во второй руке бокалу. Дождался, когда установится тишина, и все сотрудники дружно обратят свои взоры к нему, взял со стола приготовленный микрофон и торжественно произнёс. «Коллеги, поздравляю вас с юбилеем фирмы! Нам десять лет!» Все тут же дружно захлопали. Перестав продолжительные овации, директор продолжил. «За эти десять лет мы прошли большой путь. Были досадные потери, были удачные приобретения». Но мы с неизменным трудом и упорством двигались вперед, развиваясь и с каждым годом все крепче становясь на ноги. Итог нашего десятилетнего труда — безупречная репутация и лидирующая позиции в отрасли. Не хочу пока ничего говорить, — Сазонов хитро сощурился, — но в скором будущем... «Предприятие ждёт весьма выгодный контракт». Все вновь яростно зааплодировали. «Ну а пока давайте насладимся замечательным вечером и той программой, что подготовил для нас коллектив ресторана». Павел Петрович передал микрофон подошедшему к столу элегантно одетому мужчине с аккуратной бородкой, показавшемуся Алисе смутно знакомым. «Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы начинаем наш вечер!» — произнёс ведущий. В этот момент к непридумывой наклонился Финдир и поинтересовался, показав глазами на пустой бокал, что вам налить. Пробежавшись взглядом по ассортименту напитков, Алиса, долго не раздумывая, ответила. «Если можно, красное сухое вино». «Одобряю». Кивнул мужчина, на треть наполнив ей бокал рубиновой жидкостью. Сам он, впрочем, пил, как и остальные мужчины за столом, исключительно коньяк. Судя по на треть пустой бутылки, высший менеджмент уже успел по стопочке опрокинуть до её прихода. Как сервированы остальные столы, Алиса не видела. Но их стол был весьма богат на различные закуски. Был даже её любимый копчёный угорь, которого она, воровато оглянувшись, положила себе на тарелку сразу три кусочка. А вот поданный первым салат был так себе. Ушлый повар нашинковал пекинскую капусту с толстыми, отдающими горечу жилками, а соус слишком отдавал уксусом. Ведущий тем временем вёл программу, и Алиса не могла понять, где же его видела. Даже голос казался ей знакомым. «Игорь, просто Игорь!» не дал ей произнести отчество Безменов. «Мы же договорились. Вы не работы по именам. А вы не знаете, как ведущего зовут, а то лицо знакомое?» «Так это Леонидов?» — ответил Финдир. «Он актёр Московского драматического театра. Может, там видели?» «Может быть», — кивнула Алиса. «Правда, давно там не была. Всё, времени нет». Номер сменялся номером, народ постепенно пьянел. И танцы, и пляски в перерывах становились всё разнузданней. Потанцевав пару раз вместе со всеми и немного устав, девушка спустилась в фойе, пошла в дамскую комнату поправить макияж. В этот момент кто-то зашёл с улицы, но Алиса не стала обращать внимания. Скорее всего, это был кто-то из своих, бегавший покурить на улице. Вот только дойти до двери туалета ей не дали. Кто-то грубо схватил её за запястье, принуждая остановиться. Резко дёрнувшись, непридумывая, развернулась и увидела перед собой начальника строительного участка Гаврилова. Слегка покачиваясь, тот крепко держал её за руку, злобно щурясь. — Что вам надо, Гаврилов? — нарочито с вызовом произнесла девушка, одновременно с этим пытаясь высвободить руку, но тщетно. Мужчина держал крепко. и, как назло, рядом больше никого не было. «Нужно поговорить», — грубо произнёс тот, потянул на себя, а потом и вовсе потащил куда-то за собой. «Немедленно отпустите!» — воскликнула Алиса, даже немного испугавшись и пытаясь хоть как-то затормозить. И вовсе не улыбалась остаться где-то наедине с пьяным и явно неадекватным человеком. Растерявшись, она даже не сразу вспомнила о своих силах. но тут Коршуном, слетев по лестнице вниз, прямо между ними вклинился Безменов, резко отрывая руку Гаврилова от Алисы. «Отошел от нее!» — произнес он, не сулящим ничего хорошего тоном. «У меня к ней разговор. Хочешь поговорить? Поговори со мной!» — резко произнес Финдир. «Алиса, иди наверх!» — покосился он на девушку. «Я тут разберусь!» Плюнув на макияж, не придумывая ни медля, ни секунды, торопливо взбежала по лестнице обратно в зал, села за столик и постаралась унять слишком сильно стучавшее сердце. Выпитое притупила ее чувствительность, и она не смогла вовремя почувствовать негатив, идущий от пьяного начальника участка. Потом она на мгновение коснулась его мысли, но там был пьяный сумбур, которым было сложно разобрать для чего и зачем он тащил ее куда-то на разговор, как он сам сказал. А вот безменова она прочитала намного легче, и сейчас задумчиво сидела машинально крутя в ладонях вилку. Он действительно испугался за нее и переживал, как бы гаврилов не сделал ей ничего плохого. Как же это было не похоже на вечно недовольного ею финансового директора только из считающего, что она, Ставят ему палки в колёса. Вернувшись в зал, Безменов подошёл к Алисе, присел рядом, выпил, затем помедлив спросил. «Это же сму «Да, Гаврилов, начальник управления», — кивнула девушка. «И что он от тебя хотел?» «Как-то незаметно мужчина перешёл на ты». «Не знаю», — чуть качнула головой девушка. «Поговорить? Ну о чём поговорить?» Мне кажется, он даже сам не вполне себе это представлял. С ним мы вроде особо не конфликтовали. Каких-то обид я не припомню, что на него нашло. «Перепил, наверное», — ответил Безменов. «Наверное», — вздохнула Алиса. Праздничное настроение было безвозвратно испорчено. «А что ты с ним сделал?» «Отправил домой», — хмыкнул Игорь. «Не морду же ему было бить, хотя хотелось». «Ну и хорошо», — чуть повеселела девушка. «Может, потанцуем?» — произнес неожиданно мужчина и протянул руку.